20. Мы рассчитывали, что прочная дверь, за которой мы укрылись, может дать нам пусть короткую, но передышку. Однако на самом деле это было не так. Во-первых, наш дом кишал убийцами, которые наверняка найдут способ снести ее с петель, что само по себе плохо. Но еще опаснее было оставаться запертыми в тесной комнате с открытым порталом на другую сторону. Это во-вторых. Впрочем, во всем, как всегда, можно было найти положительные стороны. Так, например, конструкция нашего портала в Мир оказалась удачной и вполне справлялась со своей задачей. В этом смысле все шло по плану. Прочные цепи надежно удерживали внутри железного кольца беснующихся злых духов, появившихся, как и предсказывал Локвод, и своих источников с наступлением темноты. Не имея возможности выйти за границы круга, призраки метались внутри него, излучая адский холод и волны жуткой, давящей на психику подсторонней энергии. Не знаю, как чувствовали себя мои товарищи, а у меня все сжалось внутри, и ужасно разболелась голова от леденящих кровь криков. В тесном, ограниченном железными цепями пространстве скопилось такое количество призраков, что их не только пересчитать, но даже отделить друг от друга не было никакой возможности. В загустевшем, помутневшем столбе воздуха над железным кругом мелькали, корчились, кружились бледные тени, появлялись и таяли струйки черного дыма, прижимались к невидимому барьеру и снова пропадали перекошенные призрачные лица. Попадавший внутрь воздушного столба свет слабел настолько, что невозможно было рассмотреть противоположный край железного круга. Натянутая на шестах заледеневшая цепь проводник уходила за край кольца и исчезала внутри него, растворяясь в дымке. Призраки, насколько можно было рассмотреть, близко к цепи проводнику не подлетали, их отталкивало железо. Локвуд поднял с пола свою серебристую накидку. Я же надела свою перьевую, в которой уже дважды, вполне успешно, проделала путешествие между мирами. Наши товарищи уже были в своих накидках и ждали только нас. Вот кипс в накидке, напоминающей оперение райской птицы. Вот и Джордж в накидке из серебряных чешуек. И Холли, подгоняющая пояс на своей накидке, собранной из клочков разнородного меха. На руках у всех блестят серебристые перчатки, которые мы позаимствовали в кладовой обществе Орфея. Короче говоря... Все тот же бродячий зверинец, только теперь нам было уже не до смеха. На нас давила долетавшая от портала призрачная энергия. Наши лица застыли от страха. За моей спиной кто-то начал дергать дверную ручку. Затем хлопнул выстрел. Но слой железа, которым изнутри была обита дверь, пулю не пропустил. Она срикошетила. — Не забудь перчатки, Люси! — сказал Локфуд. — Свои перчатки он уже надел. — Как ты себя чувствуешь, Джордж? — спросила я. — Справишься? Он кивнул мне и даже слабо улыбнулся. «Хорошо», — сказал Локфуд. «Послушайте все. То, что здесь оказался Гейл, сильно меняет дело. В отличие от людей Винкмана, он не испугается этого круга. Но выбора у нас нет. Если мы останемся здесь, нас разрежут на кусочки. Так что отправимся на другую сторону и постараемся выжить». За нашими спинами продолжали бесноваться и завывать призраки. Дверь спальни затрещала. Снаружи ее начали крушить, расщепляя доски, гремя железом. «Опять топором орудуют варвары!» – проворчал Локфуд. «Пора идти. Поскольку это была моя идея, я пойду первым. За мной Джордж, за ним Холли. Присматривай за ним, хорошо, Холл? За Холли идет Квилл. Люси, ты уже проделывала такие переходы, поэтому будешь замыкающей». «Не возражаешь?» «Конечно нет», – ответила я. Топор, которым орудовали чьи-то могучие умелые руки, продолжал проламывать нашу дверь. «Помните о том, что мы с Люси вам рассказывали», – продолжал Локфуд. Крепко держитесь за цепь и идите строго по ней. Цепь и накидки не позволят призракам приблизиться к вам. Они будут злиться, визжать, но тронуть вас не посмеют. Постарайтесь просто не обращать на них внимания. Надеюсь, что удача от нас не отвернется, сказал Кипс, хмуро глядя на железный круг из-под своего перьевого желто-оранжевого капюшона. Когда мы окажемся на другой стороне, продолжил Локвуд, там будет комната, похожая на эту, но в то же время другая. Темнее, тише и никаких врагов. там мы будем в безопасности он улыбнулся и взялся рукой за цепь проводник путь не дальний всего каких-нибудь пара тройка метров увидимся дверь уже еле держалась затрещали доски загрохотали вырываемые с корнем железные полосы обшивки стало ясно что времени на отход нам может просто не хватить локвуд задумчиво посмотрел на дверь но тут холли сказала нет ты должен прикрыть нас локвуд первый пойду я джордж иди за мной она протянула Джорджу руку Он взял ее, прихрамывая, подошел к порталу и ухватился свободной рукой за цепь проводник. Локвуд отступил в сторону, благодарно кивнул Холли и, вытащив рапиру, повернулся лицом к двери. «Вышенос!» — сказала я Джорджу, подняв вверх большой палец. «Ты ведь был готов умереть ради этого путешествия!» Согласна, эта фраза получилась не самой удачной, но в тот момент мне некогда было оттачивать формулировки. «Увидимся через пару минут», — сердечно добавила я. Джордж ничего не ответил. «Мне показалось, что он онемел от страха». Держась за цепь проводник, Джордж и Холли двинулись вперед, добрались до края железного круга, перелезли через цепи и спустя мгновение начали растворяться в мутные дымки призрачного света. Сильный удар сотряс дверь и раздался громкий треск. Двое или трое налетчиков отдирали последние железные полосы, готовясь проникнуть в спальню. Но увидев портал на другую сторону, в испуге отпрянули назад. Бандиты исчезли, но на их месте появился сэр Руперт. Лицо у него было в крови, зубы оскалены. Он протискивался в разбитую дверь, а я выхватила с пояса рапиру и встала рядом с Локвудом. Внезапно вопли, заточенных внутри железного круга призраков, стали еще громче. Я оглянулась на портал. Холли и Джордж исчезли. Цепь-проводник ритмично покачивалась, отмечая путь тех, кто где-то внутри круга продвигался вперед, держась за нее. Призрачные фигуры Нистова, и, как мне хотелось надеяться разочарованно, носились внутри воздушной колонны. Пока я оглядывалась, цепь перестала раскачиваться и спокойно замерла. «Получилось!» — сказала я. «Они прошли! Квил, ты следующий!» Кепс кивнул. Желто-красные перья на его капюшоне бешено закачались. «Нет, как хотите, но в этой накидке Квилл больше всего напоминал печального цыпленка, которого гонят по трапу в кастрюлю с кипотком». Он взялся рукой за цепь-проводник и нерешительно посмотрел в сторону железного круга. В разбитой двери что-то хрустнуло, и в спальню вкатился сэр Руперт Гейл. На пол он приземлился довольно неуклюже, однако сумел увернуться от удара моей рапиры и вскочил на ноги, успев небрежным взмахом кулака отшвырнуть меня в сторону. Я прокинулась на Локфуда. Он потерял равновесие, и пока мы пытались отлепиться друг от друга, сэр Руперт выхватил свой клинок и моментально перешел в атаку. Мимо меня стремительно пронеслось что-то похожее на разозленного попугая с рапирой в руке, и сэру Руперту пришлось отступить назад к двери. Он выглядел ошеломленным и мог лишь парировать удары, даже не думая о нападении. Возможно, свою лепту в успех кипса внес, скажем так, его необычный вид. На глазах огромные очки консервы, над головой колышущиеся перья райской птицы. Знаете, я не стала бы слишком упрекать сэра Руперта за то, что он растерялся. Я думаю, любой опешил бы на его месте, увидев перед собой такого кипса. Но, как говорится, мастерство в карман не спрячешь. А сэр Руперт был опытнейшим фехтовальщиком. Это я готова признать при всей моей к нему нелюбви. Короче говоря, он очень быстро, придя в себя, начал отвечать. И отступить уже пришлось к кипсу. Но ему на помощь пришли мы с Локвудом. Теперь сэру Руперту приходилось сражаться против нас троих. И воздух зазвенел от бешеных ударов стали-о-сталь. Сквозь разбитую дверь кто-то швырнул в Локвуда нож. Локвуд пригнулся, пропуская его над собой, и с разворота ударил сэра Руперта по голове. Сэр Руперт сокнулся от этого удара и клинком ударил Кипса в бок. Кипс вскрикнул от боли. Я взмахнула рапирой и вскользь задела запястье сэра Руперта. Он ведь евато выругался, зажал ладонью порез и отскочил назад. Это был наш шанс уйти, и мы им воспользовались. Кипс, Локвуд и я отскочили назад, схватились за цепь-проводник, и двинулись по ней к железному кругу, торопясь и натыкаясь друг на друга. Первым шел Кипс, за ним я, за мной Локвуд. Нас обдал обжигающим холодом, и мы, не задерживаясь, перешагнули через железный барьер и погрузились в сумасшедшую атмосферу, царившую внутри портала, ведущего в иной мир. Мы брели прямо по лежащим под нашими ногами источникам, рядом с которыми кружили их обитатели. Дикие потусторонние голоса кричали и шептали мне в уши, на языках которых я не понимала. По обе стороны от меня висели пульсирующие в воздухе фигуры. Но цепь-проводник оставалась чистой, неприступной для злых духов, и уверенно вела нас к кровати Джессики Все дальше и дальше сквозь непроглядную муть. Призраки следили за нами, приближались почти вплотную, но прикоснуться к нам не смели. На звеньях цепи-проводника потрескивал лед, холодный воздух обжигал лицо. Перед собой видела фигуру Кипса. Он медленно, неуверенно ковылял вперед, а в какой-то момент остановился в нерешительности. Я легко могла его понять, ведь это был его первый переход между мирами. «Не обращай внимания!» — крикнула я. «Наплюй на них на всех! Продолжай идти! Держись за цепь! Не отпускай ее и продолжай идти!» Мы добрались до кровати. Она была покрыта льдом, и он трещал, когда мы перебирались через нее. Потрескивал и матрас, затвердевший от холода. Ползающие твари со сломанными спинами ловко скользили под кроватью на четвереньках. Они напоминали акул, шныряющих под лодкой со стеклянным днищем. Когда мы перевалили через кровать на другую сторону, эти твари стали преследовать нас, клубясь роем у нас за спиной и громко выкликая наши имена. Разумеется, мы не обращали никакого внимания на этих тварей. Сделав еще пару-тройку шагов, мы вновь добрались до края железного круга, перешагнули через цепи и оказались на другом конце спальни. «Как же тихо здесь было и как холодно, черт побери!» Смолкли не только завывающие призрачные голоса, Неслышно стало ни криков сэра Руперта и бандитов Винкмана, ни треска доламываемой двери. Воздух здесь был неподвижным, безжизненным, и все вокруг заливал неяркий серый свет, в котором все выглядело плоским и бесцветным. Мы по-прежнему находились в спальне Джессики, но это была ее спальня на другой стороне, и все здесь было иначе. Стена, рядом с которой мы стояли, стала здесь голой, шершавой и покрытой трещинами. На полу под нашими ногами лежал толстый слой иния. За окном можно было увидеть угольно-черное беззвездное небо. «Отойдите от цепи!» — сказал Локфуд. На другой стороне его голос звучал слабо и как-то странно. Возможно, виной тому был здешний мертвый воздух. Мы с Кипсом отошли от цепи проводника. Освободившись, цепь немного покачалась и застыла. Ее конец уходил висевшую над порталом мутную дымку и терялся в ней. В воздушном столбе над железным кругом продолжали носиться злые духи, но теперь это происходило совершенно беззвучно, как в немом кино. Мы с Локвудом стояли с обнаженными рапирами, пристально всматриваясь в ту сторону, откуда только что пришли. Мы наблюдали за порталом, но оттуда никто не появился. «Слава богу!» — выдохнула я. «А то я боялась, что за нами кто-нибудь увяжется». «Без накидки?» — сказал Локвуд. «Ну, без накидки — это верная смерть. Я бы и пытаться не стал». Мы медленно осторожно обогнули железный круг и вышли на противоположную от окна сторону спальни. Здесь нас ждали Холли и Джордж. Они сидели, съежившись в своих накидках с надвинутыми на голову капюшонами, из-под которых поднимался пар от их дыхания. За их спинами виднелся выходящий на лестничную площадку дверной проем. Сейчас это было черное, ничем не загороженное прямоугольное отверстие, за которым клубился туман. В двери спальни никто не стоял. Ни сэр Руперт, ни люди Винкмана. Мы находились в другом мире, в другой версии дома 35 по Портленд-Роу. И здесь не было никого, кроме нас». «Что случилось?» – спросил Джордж. Его шепот эхом отдавался в пустоте. «У вас не было целую вечность. Я уж думал, что они вас схватили». «Нет, все в порядке», – ответил Локфуд. «Мы это сделали». Он опустил рапиру и длинно выдохнул, выпустив облачко белого пара. «Ты как, Джордж? В порядке? Как себя чувствуешь?» Поцарапанный, побитый, обалдевший от того, что нахожусь на другой стороне, и с формальной точки зрения мёртвый. В остальном... в остальном чувствую себя прекрасно. Ну и замечательно. Рад это слышать. А как ты, Квилл? Насколько можно было рассмотреть под очками-консервами и перистым капюшоном, Кипс был бледен, однако голос у него звучал достаточно уверенно. «Порядок!» — коротко ответил он. «Мне показалось, что Гил зацепил тебя в конце». «Он и зацепил. Ничего, все в порядке». «Немного больно, но это не проблема. Я отлично себя чувствую». «Хорошо. У тебя задет бок?» – спросила Холли. «Давай я взгляну». «Да ты ничего не увидишь под этой ерундой», – ответил Кипс, указывая на свою пышную накидку. «Нет, Холли, спасибо, не нужно. Подумаешь, царапина. Больше разговоров». «Плотнее завернитесь в накидки», – сказал Локвуд. «Чувствуете, как здесь холодно? Накидки вещь мощная, но защитить от всего не могут, так что не вздумайте их снимать, иначе погибнете». «Так-так-так», — так", сказала я, глядя на зияющий дверной проем и вьющиеся за ним струйки тумана. «Что дальше? И сколько нам еще здесь ждать?» «Надеюсь, недолго», — сказала Холли. «Не знаю, не знаю», — нахмурился под своим капюшоном Локфуд. «Появление здесь сыра Руперта создало дополнительные сложности. Он хорошо знает Марису. Если ему известно, что такое портал на другую сторону, он прекрасно понял, что мы сделали, и попытается загнать нас в угол». «Сэр Руперт может появиться здесь в любой момент. Будь я на его месте...» Он резко оборвал фразу. «Нет, этого я вам не скажу». «И все-таки что бы ты сделал?» — спросил Джордж. С дальнего конца железного круга донесся короткий глухой удар, от которого затрепетали в страхе беззвучно окружающие внутри портала злые духи. Локвуд посмотрел на нас и, прикусив губу, медленно пошел к металлическому шесту на краю железного кольца. Мы все потянулись следом и увидели провисшую до пола цепь проводник. Она уже не была натянута на шесте на высоте груди. «Я бы перерезал цепь проводник», — сказал Локфуд, отвечая на вопрос Джорджа. «Сделал бы так, чтобы мы не смогли вернуться назад». Мы еще раз взглянули на провисшую цепь, потом на Локфуда. «Это что же?» — недовольно спросил Кипс. «Значит, мы теперь навсегда застряли здесь на другой стороне. Это тоже часть твоего гениального плана, Локвуд. «Не нужно на меня кричать, Квилл!» — покачал головой Локвуд. «Не сердись. Духи чувствуют эмоции». Мы же не знаем, кто сейчас может нас слышать. О, какая-нибудь тварища и подслушивать нас здесь может!» Гневно выдохнул Кипс, понемногу закипая. «Грандиозно! Лучше просто некуда! Ты говорил, что здесь мы будем в безопасности. Ты говорил, что здесь с нами все будет в полном порядке. А что получается?» Мы заперты в стране мертвых, у нас оборвана связь с нашим миром. Тучи голодных злых духов мечтают нас сожрать. А мы стоим себе все такие милые и добрые в своих идиотских маскарадных прикидах. Поздравляю, Локвуд, поздравляю! Это был самый лучший твой план в жизни. Ты говорил, что... Я знаю, что я говорил. Прости, я же не думал, что они оборвут цепь. А надо было думать. Головой думать, прежде чем вести нас сюда на верную погибель. Локвуд выругался, потом сказал... «Если бы, кроме меня, кто-нибудь из вас когда-нибудь досужился подумать о чем-нибудь... Заткнитесь!» — сказала я. «Оба заткнитесь! Сейчас не время ругаться. Мы должны быть заодно и что-нибудь придумать. Не может наша ситуация оказаться безвыходной. Не может и все тут». Мы замолчали, стоя в маленькой спальне. Она, как те строения, которые я запомнила по своему предыдущему визиту на другую сторону, по геометрии была почти такой же, как спальня Джессики в нашем мире. Хотя и не совсем такой. Какой-то слегка перекошенной. стены, например, здесь выглядели какими-то мягкими, словно готовыми расплавиться. В щелях между половицами блестел лед, наши накидки серебрились инием. Наши изумленные, испуганные лица заливал какой-то странный, холодный серенький свет, в котором все предметы казались плоскими, лишенными привычного объема и перспективы. Долгое время никто ничего не говорил. Затем затянувшееся молчание нарушила Холли. «У нас есть другой вариант», — сказала она. «Не знаю, насколько реальный, но есть». «Думаю, он по-любому будет лучше последнего гениальнейшего плана Локвуда», — проворчал Кипс. «Лучше или хуже не мне судить», — слабо улыбнулась Холли. «Просто знаю, что такой вариант есть. Через этот портал попасть назад в свой мир мы не можем, правильно?» «Правильно. А торчать здесь нам нет никакого смысла. Следовательно, единственный наш шанс на спасение — это найти другой портал и пройти сквозь него. И мы знаем, что минимум еще один такой портал в Лондоне есть». «Более того, мы точно знаем, где его искать!» Холли смотрела на нас так спокойно и невозмутимо, словно сообщала о предстоящих на будущей неделе вызовах, стоя в нашем офисе на Портленд-Роу. Локвуд медленно кивнул. Джордж издал какой-то странный звук, напоминающий проколотый воздушный шарик. «Дом Фитис», — сказала я. «Мы должны идти туда. Беру свои слова обратно», — простонал Кипс. «Твой план, Холли, ничуть не лучше, чем у Локвуда. Хуже даже». Но на лице Локвуда уже заиграла улыбка. «Холли!» — сказал он. «Ты гений! Ты права! Это выход! Это именно то, что мы сделаем!» Его голос начал садиться и похрипывать от возбуждения. «Нет, вы понимаете, друзья, топография другой стороны очень похожа на топографию нашего мира, поэтому мы легко можем выйти из этого дома. Спускаемся вниз по лестнице, выходим через главный вход, и мы на Портленд Роу. Да, на другой Портленд Роу. Ну и что?» Оттуда мы пройдем через другой Лондон до другого дома Фитис. Найдем портал, который непременно должен там быть. И тогда, вуаля, несколько шагов, и мы снова в нашем привычном мире. И здесь он даже языком прищелкнул от восторга. Но настоящая красота этого плана даже не в этом. Мы же застигнем Марису врасплох, понимаете? Легко обойдем все ее защитные барьеры и поймаем с поличным. Как говорят в таких случаях в определенных кругах, возьмем на горяченьком. «Короче говоря, добудем все доказательства, которые необходимо, чтобы всему этому положить конец. И тогда неудавшаяся оборона дома 35 по Портленд-Роу обернется нашим триумфом!» Глаза Локфуда сверкали из-под капюшона. «Блистательный план, Холли! Потрясающий!» «Спасибо!» — сдержанно кивнула она. «Хотя на самом деле мой план был намного скромнее. Я просто искала способ всем нам выбраться отсюда живыми». «Погодите!» — сказал Кипс, потирая ладонью затылок. «Из того, что вы с Люси рассказывали о вашей прогулке по другой стороне, я могу предположить, что здешний другой Лондон нельзя назвать необитаемым, верно?» Он нервно сглотнул. «Более того, это вам не какая-то занюханная деревушка, со шляющейся всего парочкой другой мертвляков, с которыми можно справиться одной левой. Лондон должен быть запружен бродячими духами. И Джордж, опять же. С Джорджем-то как быть? Разве он одолеет такое расстояние? А накидки? Кто может сказать, надолго ли хватит этих карнавальных костюмчиков?» «Обо мне не беспокойтесь», – твердо заявил Джордж. «Надо, значит, надо. Справлюсь, я ясен пень. А что мне, собственно, еще остается? Люся, а что ты и думаешь?» «О чем я тогда думала?» «Я думала одновременно о многих вещах, но больше всего о том, как бы мне одолеть панику, которая начала охватывать меня с той самой минуты, когда я вновь очутилась на другой стороне. Эта паника, во-первых, сковывала, словно лед, все твои движения». а во-вторых, вышибала из твоей головы все мысли, превращая себя не просто в сосульку, но в тупую сосульку. Паника не давала думать ни о чем, кроме как об ужасах и страхах, которые она во время прошлого визита на другую сторону. Эти мрачные воспоминания бесконечно прокручивались у меня в голове, и постепенно начинало казаться, что и комната, и весь окружающий, здешний, жуткий. Мир начинает сжиматься вокруг меня и давят, давят. «Отомри, идиотка!» Мысленно прикрикнула я на себя. «Шевелись же, корова! Не будешь двигаться, до да не лавки Арифа не доковыляешь, не то что до дома Фитис!» «Думаю, Холли права», — медленно ворочая непослушным языком сказала я. «Мы должны попытаться найти другой портал. А Мариса? Мариса, конечно, может стать бонусом, но главное — это все же портал. И очень прошу вас, пойдемте, а? Хватит здесь торчать, ребята!» Как и спальня, лестничная площадка была похожа на то, что осталось в нашем мире. Хотя и лишилась здесь привычных домашних деталей, лишилась своей живой теплоты. Пустая, скучная, заиндевевшая кирпичная коробка. Вот и все. Никаких украшений на стенах, никаких ковров под ногами. Только голые половицы с прожилками трещин, в которых тускло поблескивал лед. Лестничную площадку застилал туман. Откуда он взялся, вы спросите? Честно говоря, не знаю. Спросите о чем-нибудь попроще. Стояла мертвая до звона в ушах тишина, и в ней гулко отдавались наши шаги, когда мы начали медленно спускаться по ступеням. Мы успели дойти почти до конца лестницы, когда туман всколыхнулся, и мимо нас в холл промчалась фигура невысокого коренастого мужчины. В полной тишине она проделала путь от кухни до входной двери дома, мелькнула на мгновение на пороге и тут же исчезла из виду. Локфот, который шел первым, резко остановился, удивленно наблюдая за этим явлением, затем обернулся ко мне и спросил шепотом «Кто это был?» Ответа на этот вопрос у меня не было. Локвад двинулся дальше. Мы спустились с лестницы, пересекли холл и вышли через входную дверь на открытое пространство под угольно-черное небо. Вдоль по Портленд-Роу струился туман. Асфальт был покрыт белой корочкой иния. Все вокруг заливал тусклый, ровный, не отбрасывающий теней полусвет. Призрак лампы не горели. Более того, они вообще исчезли. Точно так же исчезли без следа железные ворота и ограждения, тянувшиеся вдоль края тротуара. Дома на улице превратились в серые бетонные кубы. На улице все еще была видна коренастая фигура. Она, неловко двигаясь и не оглядываясь, удалялась от нас и вскоре скрылась в тумане. «Кто это был?» — повторил Локвуд. «Кто еще, кроме нас, был в нашем доме?» И тут меня как молотком по голове ударили. Я глянулась на чернеющий за моей спиной проем входной двери. «Подождите меня здесь!» — попросила я. Я повернулась и пошла назад в дом. На стене возле лестницы появились трещины. Некоторые были такие широкие, что в них проходил палец. Полуоткрытая дверь кухни покрылась инеем. Лед приморозил ее к полу, поэтому внутрь мне пришлось протискиваться с трудом. На кухне было очень темно, но я все же сумела рассмотреть, что наш стол и шкафы и сервант исчезли. Боковым зрением мне удавалось уловить их бледные контуры, но стоило лишь повернуться, как они исчезали. Как я и ожидала, у стены стоял стройный юноша с торчащими словно ежиные колючки волосами. Стоял точно на том месте, где я оставила свою призрак-банку. Дух черепа, позвольте мне уж и дальше называть его именно так, поскольку он до сих пор не открыл своего имени, был серым, бледным, полупрозрачным, но полным. Или, как бы сказать, целым, что ли. Короче, это был довольно щуплый, костлявый парень, но с руками, ногами и всем прочим. На вид ему было всего на пару лет больше, чем мне. Лицо худое, и с него на меня равнодушно смотрела пара огромных темных глаз. «Явилась», — без всякого выражения сказал юноша. «А я тут гадал, вспомнишь ты обо мне или нет. Ну что, значит, вы прошли сквозь ворота между мирами?» «Да», — кивнула я. «Прошли». «Очень мило. И фигура юноши, и его голос были слабыми. Возможно, так проявляли себя побочные явления от многолетнего сидения внутри банки серебряного стекла. Между прочим, я сейчас впервые, в прошлый раз в ангаре у не считается. Смогла рассмотреть, как этот парень выглядел, ну да, при жизни. Он был в белой рубашке и серых брюках, слегка коротковатых для его худых, но длинных ног. Ботинок на нем не было, голые ступни. Каким же молодым он умер, совсем юным. Они закрыли за нами портал. — сказала я. Юноша насмешливо приподнял одну бровь и лениво ответил. — Вот как дела. Интересно, как ты себя чувствуешь, очутившись в неволе? Да еще в таком месте, которое тебе очень неприятно. Могу поспорить, что мечтаешь найти кого-нибудь, кто выпустит тебя на свободу, а? Я смущенно опустила глаза, посмотрела на свой рабочий пояс, где все еще висел молоточек, которым я разбивала источники. Мы собираемся пройти в центр Лондона, найти портал Марисы и вернуться через него назад. Собственно говоря, я затем и пришла, чтобы сказать тебе об этом. Очень любезно с твоей стороны. Уголки губ призрачного юноши дрогнули. Собираетесь, значит, прогуляться по темному Лондону? Ну-ну, как говорится, попутного ветра. Кстати, раз уж они перекрыли вам дорогу назад, вы бы лучше какое-то время держались подальше от этого дома. «А в чем дело-то?» «Если в двух словах, то не собирается перевернуть здесь все вверх в одном... Эм, разгранить. «Собственно говоря, сэр Руперт Гейл употребляет сейчас куда более изысканные словечки...» «Среди них есть пара выражений, новеньких даже для меня...» «А это, поверь, кое-что значит. «Правда, командовать отморозками Винком она ему сложно...» «Эти амебы никак не могут понять, куда вы только что, можно сказать, прямо у них на глазах, исчезли. Знай себе толдычит про колдовство и демонов. Юноша закатил глаза и на секунду стал похож на себя прежнего, которого я привыкла видеть за стеклом банки. «М-да, у последнего средневекового болвана мозгов было больше, чем у них. Между прочим, вам, наверное, приятно будет узнать, что почти весь этот сброд изрядно пострадал, по вашей милости». Кого-то пришибло, кого-то проткнуло, кого-то обожгло вспышкой. А кое-кто и потомство, вероятно, иметь теперь не сможет. Ну и хорошо, мрачно кивнула я. Ах да, забыл сказать. Старый Винкман только что умер. Что? Я так резко втянула в себя морозный воздух, что едва им не захлебнулась. Как это? Насколько я понимаю, его каким-то образом ударила незакрепленной доской. Винкмана отбросила назад, и, падая, он напоролся на нож одного из своих подельников. «А чего еще ждать, если все вокруг тебя ходят с острыми предметами в руках и не соблюдают никакой техники безопасности?» Юноша улыбнулся, и эта бездушная улыбка снова напомнила мне хорошо знакомого призрака в банке. «Они перенесли его на кухню, где он только что и склеил ласты. Странно, как это вы на него не наткнулись!» Я вспомнила о коренастой, неуклюже ступающей фигуре, промелькнувшей в холле и раньше нас, вышедшей за дверь на темную улицу, и поднесла к лицу руку в серебристой перчатке. На тыльной стороне ладони намерз слы иния. Я поспешно опустила руку, переступила с ноги на ногу, хрустнул лед, успевший прихватить к полу подошвы моих ботинок. Меня вновь охватила паника. Показалось, что стены оплывают, складываются внутрь, перекрывая выход с кухни. «Мне нужно идти», — сказала я. Но я вернусь. Когда мы все попадем домой... Я не хочу оставаться здесь. Перебил меня юноша, пристально глядя на меня своими огромными темными глазами. Ой, они только что открыли шкаф и нашли меня. Гейл забрал банку и уносит ее с собой. Прощай. Что? Как это уносит? Куда уносит? У меня вдруг защемило сердце. Нет-нет, они не могут. Серое лицо замигало и начало дробиться на части. Разрывалась связь между мирами. Почему же? «Могут? Еще как могут! А виновата в этом ты, Люси! Сколько раз я просил, чтобы ты выпустила меня! Теперь уже слишком поздно!» Какое же несчастное я вдруг почувствовала себя в эту минуту! Никогда не думала, что смогу так сильно затасковать по черепу из банки! «Череп, прости! Прости! Я выпущу тебя!» Фигура призрака начала таять в воздухе, затем, словно обрывок радиопередачи, на секунду прорвался голос. «Поздно для нас обоих. Я поймана, ты мертва». «Но я не мертва», — прошептала я, глядя на пустое место, где только что стоял юноша. «Ты на другой стороне, Люси, поэтому можно считать, что ты мертва». Выйдя из кухни, я неуверенно медленно пересекла холл, стараясь не задевать выступившие из трещи на стенах наплывы льда. Входная дверь оставалась открытой. За ней под черным небом ждали меня мои товарищи в блестящих от налипшего льда накидках. Мертвую тишину нарушал лишь шум моего дыхания до легкий хруст промерзшего гравия под ногами. Поравнявшись со всеми, я коротко рассказала им о своем разговоре с черепом и о смерти Винкмана. «Ну что ж», — сказал Локфуд, глядя в том направлении, куда по улице ушел мертвый Винкман. «Должен честно признаться, что эта смерть не ляжет слишком тяжелым камнем на мою совесть. Очень хорошо, что он ушел, а не остался болтаться возле места своей гибели, как многие другие, кто умер насильственной смертью», — заметил Кипс. «Иначе призрак Винкмана заглядывал бы тебе через плечо каждый раз, когда ты спустишься в цокольный этаж, чтобы простернуть свое бельишко. Такие призраки, сам знаешь, повторяют свои действия по кругу, по кругу, до бесконечности». «А куда он направился, как думаете?» — спросила Холли. «Никто из нас ей не ответил». Мы стояли, молча глядя на клубящийся вдоль Портленд-Роу призрачный туман. «Ну ладно, нечего глазеть по сторонам и терять время попусту», — твердо сказала я. «Надо идти. Кто знает кратчайший путь до стренда".